«Ну да, это правда», – Степан вдруг вспомнил, как Катя постоянно жаловалась на усталость, хотя с техникой в доме все было более чем нормально. «Так что при правильном планировании времени домашние хлопоты много сил не отнимут. Бывает, конечно, что дети беспокойные попадаются, но такова уж бабская доля. Для того они и существуют в природе, чтобы потомство выносить, выкормить и в свет выпустить, пока мужики в это время папанта добывают» чтобы всю эту ораву прокормить. Ну так что, женщинам учиться не нужно? Нужно, конечно. Ей же еще уроки с детьми делать, разговаривать с ними. Да и с мужем тоже, чтобы было о чем поговорить. Это только резиновая баба для одного дела годится. А как с работой? Тут уже сложнее. Если нет материальных проблем, то женщина может в социальной сфере поработать. Ну, для души. Если это, конечно, никак не скажется на ее домашних обязанностях. Так что... «Киндер-Кюхе-Кирхе», — вспомнил Стюпа — «правило 3К», популярное в Германии 40-х годов. «А почему бы и нет? Крепкие семьи, счастливые дети, здоровая нация! Что в этом плохого? А теперь что? Ты знаешь, что разводятся 80% пар, при этом около 80% из всех разводов инициируются женщинами. У них любовь новая, или все те же, пил-бил, изменял» а то, что дети без отца остаются, им по барабану. Но ведь никто же не запрещает отцу встречаться с детьми, участвовать в их жизни, — возразил на такое заявление Степан. — А как ты себе это представляешь? Как можно воспитывать ребенка, видя его в лучшем случае 2-3 часа в неделю? И это в идеале, так сказать. — Ммм, действительно сложновато, — подтвердил Степа, вспомнив, как перед каждой его встречей с отцом Маменька закатывала демонстративную истерику на теме «Умираю прямо здесь и сейчас, а ты неблагодарный, оставляешь меня одну». В общем, сценарий оставался тем же, только причины мгновенной смерти каждый раз менялись. Маменька очень любила смотреть передачи про здоровье, нахваталась умных слов и названий страшных болячек и козыряла этим. Она сама по себе была хорошим человеком, добрым и сына любила. Но когда разговор касался Степиного отца, мать как будто менялась, ее даже потряхивала от злости. «Особенно если отношения с бывшей женой не очень», — добавил Степан. «О, ты начинаешь понимать все тонкости взаимоотношений, Полов!» «Да уж. В общем, нужно спокойнее к женщинам относиться, не зацикливаться на них. Мы им нужны больше, чем они нам, поверь. И с этой установкой жить намного проще!» Так ведь сразу-то не получится перестроиться. А не надо сразу. Попытаешься все сделать одним махом, без предварительной подготовки. Ничего не получится. Начинать нужно постепенно. Измени себя, и ты изменишь весь мир. Но вы разошлись, Константин Аркадьевич. Философ прямо. Усмехнулся Степан. А я и есть философ, подтвердил его слова попутчик. В смысле? Удивился парень. В университете психологию читал. «Профессорскую степень имею. Ну а какой психолог не будет хоть немножко философом? Вот и получается, что философ...» «Ого! Никогда не любил психологов!» Негромко, даже как-то заговорщицки», — проговорил Степан. «Лезут в душу, копаются там своими ручонками». «Ты их просто готовить не умеешь!» Рассмеялся Константин. «Я приторможу. Чё-то в кусты захотелось». «Да, я б тоже не прочь. А Юрка пускай машину постережет. А то если нас его втрой раз ограбит, это уже будет не смешно. — И не говорите, — согласился с этим заявлением Степан, понимая, что, потеряв машину, он останется голым и босым. — Постерегу! — пробормотал с заднего сиденья полусонный парень. Сквозь сон он слушал все разговоры водителя и своего дядьки. Степан увидел подходящий съезд с трассы на обочину, и кустики пригодные. Так удачно росли недалеко от дороги. За такими приятно, не подставляя оголившейся части тела степному ветру, делать свои дела. Вот сюда и сворачиваем. Машина остановилась. Степка повернул ключ в замке зажигания и, выключив двигатель, выбрался из авто. Спина уже начала ныть от длительного сидения. К тому же вчера, когда пуля перевернул стол, край его больно врезался в ребра которые сегодня тоже давали себе знать неприятными ощущениями. На месте удара появился большой синий лиловый синяк, но ребра по всем признакам сломаны не были, и то дело. Следом вышел и Константин, тоже морщаясь, но от сегодняшних ушибов. Веселая же компания собралась, все побитые синяками, как после футбольного матча или мирного митинга. Степан с удовольствием потянулся, покрутил головой, сам не зная зачем, и поспешил к ближайшим кустам, которые еще стояли после зимних холодов голыми, с едва-едва появившимися зачатками почек. Мужчины уже давным-давно выехали в степной Крым, и холмы-горы, покрытые легкой синеватой дымкой, сменились ровными, как поверхность стола, просторами. Даже дороги были прямыми не то что по инкерманскому серпантину спускаться, хотя качество дорог оставляло желать лучшего. Все же Степа ехал не по основным трассам, а съезжал по второстепенным дорогам, минуя загруженные участки. Прошлогодняя трава, прибитая зимними дождями, еще была пожухшей серо-рыжо-коричневой, и сквозь нее пробивалась молодая поросль, чуть прикрывавшая серую землю. Изумрудный цвет молодой зелени хоть немного скрашивал скучный весенний пейзаж. «Что это там такое?» — указал пальцем на непонятный предмет Константин. Рогов, нахмурив лоб, посмотрел в указанном направлении. И действительно, что-то странное маячило внизу во овражке под кустами. Что-то черно-серое, непонятное. «Сейчас гляну». «Степан». Аккуратно выбирая дорогу, чтобы не подвернуть ногу, спустился вниз, приблизился к кустам. «Ох, ё-моё, твою ж задницу!» — отпрыгнул в сторону парень, чуть не споткнувшийся непонятно откуда, взявшийся под ногами камень. «Что там?» — кинулся к нему на подмогу попучек. «Сами смотрите, а то меня сейчас вырвет!» Константин заглянул под куст и тоже отпрянул. Запах разложения сразу же ударил в нос. Труп мужчины, а черно-серая — это свитеры-штаны, перепачканные кровью и грязью. Куртки на человеке почему-то не было. «Нифига себе находочка!» — проговорил Константин. «Ага!» — Степана снова передернуло от воспоминания находки. «Вот сходили в кустики. Может глянуть, что с ним?» «Что-что? Мертвый он!» отошел подальше от трупа Константин и только тогда убрал руку от лица. Мертвее не бывает, у него половины башки нету. Кто ж его так? Растерялся Степа. Слушай, надо бы оглядеться. Зачем? Не знаю, просто мне так кажется. Ладно, тогда я там посмотрю, а вы тут. Махнул рукой в противоположную сторону Степан, хотя не очень понимал, в чем смысл бродить сейчас вдоль дороги. Степа прошел около пятидесяти метров, прежде чем обнаружил следующую находку, заставившую его оторопело замереть на месте. На земле в нелепой позе лежала женщина, тоже без верхней одежды. На спине расплылось красное пятно от множественных ранений, хотя по кучности и размеру входных отверстий больше было похоже, будто жахнули дробью. Что там у тебя? крикнул Константин издали заметив, что Степан остановился. «Труп? Женский?» — крикнул в ответ парень. «А у тебя?» «У меня ничего! Стой там!» Константин махнул рукой и бегом бросился к Степану. «Да, в спину шарахнули!» — изрек он, увидев второе тело. «Только непонятно, почему она не озомбилась?» «Вот уж чего не знаю, того не знаю!» — развел руками парень. «Хотя если дробью били...» Могли же несколько дробин попасть в голову? — Да, вполне, — согласно кивнул Константин Аркадьевич. — Слушай, я чего подумал? Незаметно для самого себя перешел на ты, Степан. Надо бы их похоронить по-нормальному, а то так бросать под открытым небом. Не по-человечески, что ли? — Ну, давай, помоги мне, — кивнул Константин, нагибая и беря женщину за холодные синюшные руки. Вдвоем отнесли окоченевший труп к останкам мужчины. Нести было ужасно неудобно. Тело окоченело и казалось неимоверно тяжелым. «Слушай, а может обыскать их нужно? Может, хоть имена узнаем?» — предложил Константин. «Вот ты и шарь, а я пока яму выкопаю. У меня в багажнике саперная лопатка где-то была». Степан быстро взбежал на обочину, где оставил Шевроле. Открыл багажник поморщился от запаха бензина и начал искать лопатку, пытаясь вспомнить, куда же он ее мог запихнуть. Наконец, парень нащупал чехол, в котором лежала лопата, и достал ее. Рыть полусырую землю оказалось хоть и не очень сложно, но и непросто. Хуже было счищать налипший на плоскость лопатки грунт. «Есть документы!» — послышалось справа. Там, сидя на курточках, Константин Аркадьевич как раз раскрывал первую книжечку с трезубцем на обложке. Воробьёв Сергей Викторович, 70-го года рождения. И Воробьева Наталья Ивановна, 75-го. Симпатичная была. Как ты думаешь, за что их? Тяжело дыша. От интенсивной работы спросил Степан, оценивая, достаточно ли глубоко для двух тел получилась вырытая яма. И кто? То можно только догадываться а за что? Ограбили, скорее всего Выкинули из машины и пристрелили Они ж без верхней одежды Наверное, печку в машине включили Поэтому без курток и сидели Хреново все как-то Осторожнее нужно быть Тебя с Юркой ограбили Этих пристрелили Времена нынче Поэтому я и говорю, объединяться надо Ладно, ну все, Более-менее Не два кубических метра, но поместится. Тела аккуратно положили в вырутую неглубокую ямку, засыпали землей, выровняв получившийся холм, сверху которого положили два предварительно завернутых в целлофан паспорта, прижав их камешками. Ну все, гражданский долг выполнен. Поднялся, отряхивая руки Степан. — Слушай, я и забыл, чего мы останавливались! — невесело хмыкнул Константин. У меня такое ощущение, что теперь лучше не останавливаться, теперь только на конечной остановке. Ещё ж к вашим родственникам заехать надо. Вот там и передохнем. 13.00. Окрестности Армянска. Степан Рогов. Незаметно как-то доехали до Красноперекопска. Проехали частный сектор и выскочили на дорожную развязку с высшей точки которой сразу же открывался вид на город. Небольшой промышленный городок, неожиданно вынырнувший на горизонте, также погряз в непонятно откуда взявшейся заразе, поглощавший один населенный пункт за другим. Степан уверенно держал скорость около 60 км в час, успевая при этом осматривать окрестности. На пустынных улицах, по которым медленно бродили ожившие трупы, Стояли брошенные разбитые машины, кое-где виднелся черный дым, что-то нещадно горело, магазины, расположенные вдоль трассы, зияли черными провалами разбитых окон. Живых людей видно не было. Городок, славившийся изобретательностью гаишников, проскочили быстро и безболезненно. Буквально сразу за выездом из города, справа от дороги, показались густые камыши от которых шел неприятный болотистый запах. Так пахло озеро старое, богатое солями, в том числе и бромом, которые добывали на местном заводе, чьи развалины живописно дополняли серый и унылый пейзаж. Конечно, завод развалился не сейчас, это происходило постепенно, за 20 лет незалежности, но все же он худо-бедно продолжал работать. Раньше. Теперь же все было глухо, как в танке после взрыва. — Ну и вонь! — скривился на заднем сиденье Юрка. — Дыши попом! Очень смешно! Городок сменился бескрайними полями, покоем с легкостью гулял ветер, просачиваясь через практически спиленные насаждения, что должны были защищать посевы от ветродуев. — Ты, Степан, не гони так! — посоветовал Константин. — А чего? Впереди Армянск! И лучше этот город объехать проселками! «Зачем? Так ведь быстрее!» «Быстрее — это быстрее! Но торопиться нужно только при ловле блох, ну или когда ты в одних кальсонах, а тут муж вернулся из командировки. Ты ж не хочешь, как те валятся в канаве с развороченной башкой!» а что, есть опасения?» «Да!» — сыкнул попутчик и неопределенно качнул головой. «В девяностых! Здесь менты всех крышевали! Так ж неудивительно, если и сейчас та же ситуация!» Только несколько ухудшено. К тому же впереди дорога пересекает канал. Уж очень вкусное место для засады. Если попадемся, то засадят по самое небалусья. И какие будут предложения? Сверни-ка ты пока с трассы. Остановимся да покумекаем. А вот и спуск есть. Показал пальцем чуть левее от дороги Константин. Ну ладно, береженого бог бережет. Степан немного притормозил. Плавно съехал на грунтовку и направил машину прочь от трассы, стараясь скрыться от ненужных глаз. Сделать это посреди ровной, как стол степи, было сложно. Оставалось только вырулить из поля зрения предполагаемого противника. — Черт, ни тебе холмика, ни деревца! — бурчал под нос водитель. — Давай вон туда! Константин указал пальцем на виднеющиеся вдалеке деревья защитной полосы. Степан утопил педаль газа и переключил передачу. Двигатель рыкнул, и колеса активнее закрутились, неся пассажиров в нужном направлении. «Шевроле» остановили под сенью огромной старой акации, хотя сейчас еще на деревьях не было листвы, но с такого расстояния, как до трассы, болотно-зеленый внедорожник, вряд ли кто-то смог бы разглядеть без биноклей. «Ну, так что, теперь куда? А то мы заехали к черту на кулички!» — покрутил головой Степан. «У тебя карта есть?» — в бардачке. Константин открыл бардачок и извлёк атлас автомобильных дорог, полистал его, ища подходящую страницу, и, наконец, остановился, найдя нужное. «Так, мы съехали с трассы, приблизительно вот здесь, потом шли прямо... Направо мы ещё сворачивали...» отсказал Степан, заглянув в раскрытый атлас. «Угу, так что мы примерно, ну, вроде где-то в этом районе». Константин снова поправил сползшие на кончик носа очки и ткнул пальцем в гладкую страницу карты. «Вот, вроде, дорога есть». «Есть, и вот она пересекается с канальчиком». «А объехать канал никак?» «Не, только искать мост. В случае чего это самое уязвимое для нас место». «Конечно, можно надеяться на то, что у меня паранойя, но лучше перестраховаться и взять как можно левее от трассы, и то не лететь на мост со всей дури пролом, а все же сначала оглядеться...» «Ну, в принципе, я не против!» «Тогда давай потихоньку забираем в сторону от этого мостика, и за пару километров в ближайшей рощице притормозим, да проверим проезд!» «На то мы порешили...» Степан повел машину в том направлении, по которому предполагалось выехать на место пересечения канальца и грунтовки. Конечно, ориентировались на глаз, поэтому проскочили нужное место, забрав лишнего налево. Но так было даже лучше. Вдоль канальчика, заросшего по обе стороны высокой травой и кустами в перемешку с деревьями, незаметно двигаться оказалось намного проще, чем по голому перепаханному полю где в случае чего просто негде было бы укрыться. На разведку отправились Степан с Юркой. Паренек еле уговорил своего дядьку отпустить его. Идти пришлось около часа, но все же все эти игры в чунгачкуках были не напрасными. На переправе никого не оказалось, но Юрка кое-что заметил. «Смотри!» — показал он пальцем на землю. «Чего?» — не понял, куда смотреть Степа. «Ты видишь следы от протекторов? Здесь явно кто-то проезжал!» Степан недовольно поморщился. «Да мало ли кто здесь мог проезжать, и самое главное, когда!» «След могли оставить еще неделю назад!» «Нет!» Юрка присел на корточки, разглядывая тот самый след на влажной земле. «Смотри, видишь молодую поросль? Если бы проезжали давно, то трава, во-первых, уже успела бы вырасти, а во-вторых, успела бы выпрямиться». «Это раз! Плюс лет уж больно свежий! Это два!» «Ну ты прям как Шерлок Холмс!» Недоверчиво уставился на примятую молодую траву, Степан. «А э, может, и прав, Юрка? Может, недавно кто проезжал, осматривал возможные переправы через канал? Тогда нужно быстрее пересечь водную преграду, дабы не столкнуться с теми, кто тут катался». «Ладно, белое перо!» Степан похлопал парня по спине. «Пошли обратно!» Дорога обратно заняла еще час. Солнце уже давно прошло точку зенита, и теперь медленно, но неуклонно двигалось к краю небосклона, обогряя далекие облака, покасавшиеся на горизонте. Еще пару часов и начнет смеркаться, а там и ночь наступит. «Ну, что там?» «Да непонятно. Племяш твой говорит, что кто-то недавно проезжал по той дороге». А я даже и не знаю. Ты Юрку-то да послушай, не зря он последние три года каждое лето проводил в военизированном лагере для подростков. Что это такое? Да группа бывших афганцев организовала собственный бизнес, чтобы молодежь хоть чем-то увлечь. Юрка в первый раз поехал, понравилось. Вот каждое лето потом отправлялся туда. Их там всякому интересному учили. А в нынешних реалиях и полезному. Так что ему лучше верить. «Я же говорил!» — обрадовался поддержке взрослого пацан. «Ну ладно», — пожал плечами Степан. «Но если он не ошибается, то нам лучше как можно скорее проскочить мост, иначе рискуем застрять, хотя никто не знает, кто тут шарился. Ну, кто бы ни шарился, лучше проехать мимо. Так что, парни, по коням!» Мостик проехали без происшествий, никого не встретив на пути. Только вдалеке, в какое-то мгновение, послышалась характерная тра-та-та. Звук-то над водой разносится далеко. Так что не зря Константин нервничал. Интуиция его не подвела. «Ну, куда дальше?» — поинтересовался Степа. Константин беззвучно зашевелил губами, поводил пальцем по странице автомобильного атласа и, наконец, ответил «Так, сейчас езжай по этой тропинке вдоль трассы» потом через Канальчик и забирай на запад до первого перекрестка, а там направо и вперед, проскочим рисовое и заберем налево, потом до залива и вдоль берега. Ты не гони, я ничего не запомню, лучше давай по ходу пьесы. Пыли не было, земля еще хранила влагу после прошедших дождей, но не настолько, чтобы автомобиль забуксовал, петляя по полям и лугам и убивая ходовую на бездорожье. На трассу мужчины вышли только возле ставков, избежав необходимости проезжать через стационарный пост ГАИ, что близ турецкого вала. Хорошо хоть через пост не нужно проезжать! пробормотал Степан, втопив педаль газа до упора и устремившись вдоль канала. а то в случае чего? Там никаких возможностей маневра. Дороги на Херсонщине в общей сложности были ужасные, но пока. Покрытие оставалось более-менее пригодным для нормальной езды. Это дальше, когда дорога повернет на Новокиевку и Капани, начнется чудо-аттракцион под названием «Проверка вестибулярного аппарата и ходовой части автомобиля», потому как вроде и трасса областного значения, а по сути сплошные ямы до ухабы, по случайности чуть припорошены асфальтом. Наконец показался дорожный указатель. «Гавриловка вторая. Два км. Почти доехали?» — пробормотал Степан. «Да, и не верится. Как думаешь, не зря не стали в Армянск заезжать?» «Да фиг его знает. Но проверять все на собственной шкуре как-то не хочется. Тем более, что вроде с той стороны стреляли». Степан немного притормозил и, убедившись в отсутствии встречного транспорта, свернул налево на ведущую к селу дорогу вдоль которой росли неизменные для Херсонщины тополя, иногда сменяющиеся шелковицей или дикими абрикосами. Частенько сельские мальчишки на своих велосипедах приезжали обрывать плоды этих деревьев. Велики в селах вообще были основным средством передвижения. На них гоняли и стар, и млад, рассекая поселки и деревеньки из одного конца в другой. Слушай, а ведь если кто перекроет шлюзы канала? «Сельскому хозяйству южных регионов придется очень туго», — решил высказать внезапно возникшую мысль Константин. «Ты думаешь, что все это?» — Степан кивнул головой на округу, намекая на произошедшее за последние дни. Серьезно, надолго?» «Если бы мне это все просто казалось, то ты бы сейчас в Севастополе окна устанавливал, а я бы в Эвпатории читал свою психологию, пытаясь объяснить студентам то, чего и сам толком не понимаю». К тому же весь этот пипец творится не только у нас, но и по всему миру. Смотри. Мужчина прервал речь и показал пальцем на столб дыма, показавшийся впереди, чуть за деревьями и отчетливо видный своими серыми клубами на фоне еще светлого неба. «Дядь, горит что-то!» — протянул с заднего сиденья Юрка. поднажми Костепа, что-то мне не очень все это нравится. Пожар в селе вообще страшное дело. Тем более в таком маленьком. Еще бы. В селах, во дворах частенько стояли соломенные скирды, припасенные с лета с заботливыми хозяевами и сверху накрытые от дождя черной пленкой. И достаточно было одной искре упасть, как мог разгореться пожар, которому не составляло труда перекинуться на хозяйский дом. А при ветре и толике невезения еще и поджечь соседские... Появившиеся из-за деревьев домишки богатыми назвать было сложно. Низенькие, одноэтажные, с двускатными крышами. Они стояли в окружении по зимнему голых деревьев, которые еще не отошли от долгой спячки. Заборы в основном оказались невысокими, бетонными, практически с одним и тем же рисунком. Через них было видно все, что происходило во дворах, и не скроешься от соседских глаз. Это городские... Обычно обносили свои участки двухметровыми исполинскими ограждениями с тяжелыми воротами, которые еле-еле открывались, а здесь, в деревне, все происходило у всех на виду, может, поэтому и люди были немного чище и проще. Хотя, с другой стороны, ни гульнуть с чужой женой, ни бухнуть в тихаря. Чем ближе подъезжали Степан с Константином, Тем понятнее становилось, что горел чей-то дом, стоящий чуть правее от дороги, ведущей на трассу. Полыхало знатно. Темно-серый дым столбом поднимался к небу, намекая на безветренную погоду, да и запах гари резал ноздри. «Куда ехать-то дальше?» — притормозил на перекрестке Степан, заглядевшись на пожарище. «Где живут родичи?» Было странно и непривычно. Горит дом. А вокруг... Ни пожарных машин, ни людей, никого. Только треск от огромного с избу размером костра. Хотя нет, вроде с той стороны горящего дома. Виднелась пара фигур. Непонятно. Едем прямо по дороге. Потом направо будет поворот. Махнул рукой Костя, не знаю, как бы получше объяснить. Я покажу. Надеюсь, хоть на соседские дома огонь не перекинется. Может, удар в предложил Рогов, кивнув в сторону пожара. И что? У тебя пожарная машина под рукой есть, или как? Ну, все равно, вдруг чем-то помочь надо. Да и без нас там разберутся. Сворачивай тут. В Гавриловке ничего не говорила о произошедшей в мире беде. Нет, не так, беде. Потому что это была первая. Всемирная катастрофа после библейского потопа, если таковой, конечно, имел место. По улицам все так же гоняли мужики на велосипедах. С пастбища возвращались коровы, о чем свидетельствовали свежие лепешки на потрескавшемся асфальте. Возле одного из дворов в небольшой луже копались гуси и гоготали на всю улицу. — Как будто ничего не произошло, — покачал головой Степан, глядя на эту идиллию. Будто и на окраине дом не полыхает. Почему его никто не тушит? Они все разом ослепли, что ли? Или приезда пожарных ждут? Так долго ждать придется. Да уж. Главное, чтобы они бредням двух не до конца сумасшедших поверили, что мертвецы в города ходят и живых жрут. Это мы, что ли, сумасшедшие? Ну, ты сам посуди. В селе все относительно тихо и мирно. А тут двое приперлись и рассказывают про трам-тарарам в городах. Да ну, не может такого быть, что они совсем не в курсах, а новости, а друзья, родственники, дети в городах, отмахнулся Степан. Хотя, вот у родичей твоих и спросим, а что за родичи, кстати? Отца моего, брат семьей, отозвался с заднего сиденья, молчавший практически всю дорогу Юрка, теребя за ухом довольного буля. Пес прямо таким лел от этого почесывания и изображал на своей собачьей морде. Всю гамму эмоций, которые получают собаки при чесании за ухом. — А кем дядька-то твой работает? — Когда-то был фельдшером, а потом ветеринар и подался, — ответил пацан, продолжая перебирать пальцами жесткую собачью шерсть. — Ну, тогда не пропадем. — Вот здесь тормози, — махнул рукой Константин. Степан припарковал «Шевроле» на придворовой территории, упершись капотом в лавочку возле калитки. Благо, места хватало. «Юрка, вылезай! Уже дядь Кость!» — крикнул выскочивший из машины и довольно потягивающийся, разминая затекшее от длительного сидения конечности пацан. Следом за ним выскочил и пес, облюбовавший ближайший столб, чтобы исправить свои естественные надобности. Улица была широкая, хотя сама дорога. Едва-едва вмещала в себя две полосы движения, вернее полторы. Вымощена она была железобетонными плитами, положенными друг возле друга, от чего на стыках колеса издавали звуки, свойственные поездам. Это какая чух-чух получалась. А уж на великах по таким дорогам гонять то еще удовольствие, особенно если ты находишься в роли пассажира и сидишь на железном жестком багажнике. «Синяки на пятой точке были тебе обеспечены!» Возле железной цветной калитки с изображенным на ней тюльпаном стояли две скамейки, на которых днем любили сидеть старушки, обсуждая последние сельские новости и сериалы, а к вечеру на боевом посту их сменяла любвеобильная молодежь. «Ну что, пойдем?» «Пойдем», — кивнул Степан, проверяя, на месте ли пистолет доставшийся в наследство от покойного Мишки. Мужчины по очереди зашли в калитку, примыкающую к сплошной стене дома, все окна которого выходили только во двор, а за ними проскользнул и парень, закрыв за собой на засов дверцу. Степан не понимал, какой смысл запирать калитку на засов, если открыть этот засов с улицы, просунув руку сквозь прутья, проще простого. Миновав выкрашенную в популярную в селах голубую краску застекленную веранду, окна которой были занавешены по деревенской традиции белыми занавесочками, закрывающими их только до половины, компания оказалась во внутреннем дворике, затененном серыми шершавыми побегами винограда, вьющимися по железным прутьям столбам, вкопанным в землю. Вот потеплеет, и начнут новые ростки своими нежными завитками, Цепляться за перекрытие крыши. Почувствовав присутствие посторонних из небольшой деревянной будочки с обитой жестью крышей, выскочила дворовая собачонка, непонятная рыже-серо-черной окраски, залилась звонким лаем и попыталась сорваться с цепи, на которую ее посадили хозяева. Дядь Коль! Заголосил Юрка, шикнув на пса, чтобы тот заткнулся, Но тот и не думал, только звонче лаял в ответ на все увещевания пришлого паренька. — Где все? — понимающий, пожал плечами Константин, оглядываясь по сторонам. — А кто все? Кто здесь живет? — спросил Степан, разглядывая небогатое убранство внутреннего дворика. Стандартный набор селянина. Вилы, разнообразные лопаты, метлы на длинных ручках, тяпки, даже коса имелась. Висела тут же, заправленная за балки навеса. Под крышей между шиферами и досками виднелась какая-то трава, собранная в пучки. Может, лечебная? Чуть правее громоздился огромный деревянный ящик. На нем несколько пустых, жестяных трехлитровых банок, покрывшись ржавчиной, со следами желтовато-коричневой пыли. Наверное, в этих банках зерно дворовой птицы приносили. — подумал Степан, продолжая с интересом разглядывать дворище. — Да дядька его с женой и детей двое, старшая Людка и младший Мишка. — Дядь Коль, ты где? — продолжал звать родича паренек. Но звонкий лай пса заглушал все звуки. — Да заткнись ты уже! — гаркнул на пса Юрка. Лай порядком нервировал, звеня в ушах. — Ох и противные же эти мелкие собачонки! От горшка полвершка, чуть больше кошки, а визгу, как от сирены массового оповещения населения. Кого там черты принесли! донес из недр дома недовольный голос. Да это мы! Обрадовался паренек раздавшемуся голосу. Я, Юрка! Входная дверь распахнулась. Юрка, ты что ли? Перешел на русский язык обитатель дома, хотя своеобразный акцент. Присущий жителям южных регионов Все равно чувствовался На пороге появился Заросший бородатый мужик С одутловатым красным лицом Которое выдавало человека Любящего приложиться к бутылке А судя по амбре которая плыла впереди Едким дымком разъедающим глаза Этот самый дядя Коля Либо только что оторвался от стакана Либо еще не отошел От вчерашней попойки Волосы мужика уже давно не стрижены, взлохмачены, с нитками проступившей седины, торчали в разные стороны. «Я, дядь Коль!» — подтвердил свои слова Юрка. «Ты помнишь дядю Костю, брата моей матери?» «Да помню, конечно! Мы тогда на свадьбе твоей мамки с твоим папкой нехило погуляли!» — почесал подбородок Николай. «Да уж! Два выбитых зуба и синяк под левым глазом в суммарной сложности...» Так что можно сказать, погуляли-то нехило. А яка свадьба-то без драки? Усмехнулся в бороду Юркин родственничек. Ну, значит, знакомство у вас крепкое и проверенное временем? Усмехнулся Степан. А ты кто? Уставился на Степу Селянин. Я тебя не знаю. А я Степан, так мимо проезжал. А, -а, -а дядь Коль, а где тетя Маша? Не дал возможности задать вопрос Юрка. «Где Людка, Мишка?» Мужик от этого невинного вопроса даже в лице переменился, словно уксуса глотнул. «Машка-то моя!» Он горестно вздохнул и смахнул внезапно накатившуюся слезу. «Померла Машка! Вчера схоронили!» «А дети где?» Чересчур эмоционально спросил Константин, у которого перед глазами сразу же пронеслись страшные картины, которую он видел еще в городе. Мирная сельская жизнь абсолютно не вязалась с происходящим повсюду. «Где дети?» «Да-ка мы дети!» Отмахнулся бородач. «Я их еще позавчера туда отправил. А вы чего здесь?» «Колли, ты совсем что ли не в курсе, что происходит?» «Да в курсе я, в курсе. Машка-то из города эту заразу привезла. Ее в автобусе грызанули. Вот она и скончалась». А потом очнулась и полезла кусаться «А как?» «Да как-как?» Перебил Костю Бородач «Топором!» «Я с бодуна конкретного был У соседа теле родилось, вышел водички попить А тут она бросается на меня с бешеными глазами Я и сам не помню, как приложил ее по темечку Потом испугался, что все, закроют меня лет так на десять А потом уже менты из райцентра приехали И рассказали про непонятно откуда взявшихся мертвецов. Я даже сначала не поверил. Да и соседи все откровенно над ментами смеялись. Но мной уже убиенная жена была живым тому подтверждением. А еще меня даже в Кутузку не забрали. Представляете? Сказали только, что от таких бешеных подальше держаться надо. И укатили во Свояси. Ну а в селе как? Есть у вас замбакита? Допытывался у родича Константин. «А я знаю!» — задрав голову, почесал шею Николай. «Я жену свою покойную поминал!» И тут же его голос задрожал, переменившись. «Как же я теперь без нее-то? Машки своей!» Чисто по-бабски согласил пьяный мужик, абсолютно не стесняясь неожиданных гостей. Мужчины переглянулись, не зная, что делать. «Так, Коля, давай, приходи в себя, поедем к уме твоей!» «Заберем детишек и произведем обмен информацией!» «Чего?» — не сразу понял родич, унявший соленую воду, льющийся из глаз. «Того! Собирайся давай! Потом попричитаешь!» В машине Юрке пришлось потесниться. Все же еще один пассажир, плюс баулы Степана, которые вытеснили из багажника канистры с топливом. Кума Юркиного дядьки жила совсем недалеко. На соседней улице, хотя в этой деревеньке из-за ее размеров все были друг другу соседями и жили друг от друга недалеко, Той то и деревеньке-то было опять улиц, пересекающихся между собой. На звук подъехавшей машины, разнесшейся среди тихой местности как гром, выскочила из-за отдельно стоящей кухни хозяйка, плотная тетка в теплом байковом халате, с накинутой поверх него меховой жилеткой мехом внутрь, На ногах женщины красовались черные калоши, без которых в деревне по весне было просто не обойтись. Женщина прищурила глаза, присматриваясь к подъехавшей машине, и не узнала ее. Вроде ни у кого из местных такого дорогого автомобиля не было. Максимум отечественная шестерка, дребезжащая, как консервная банка, начиненная болтиками, и громыхающая на всех колдобинах местных дорог. Но как только женщина заметила вывалившегося из задней дверцы колю, которого все еще шатало от выпитого, тут же вышла из кухни на улицу, прикрыв дверь, чтобы не выпускать тепло, и направилась к калитке, по дороге загоняя в огромную деревянную будку с жестяной крышей, выскочившего из нее большого пса неизвестной породы, чем-то напоминающего овчарку. Пес, обиженно поджав хвост, сломанный еще во времена былого щенячества, и уркнул в отверстие своего домика, не понимая, почему на него накричала хозяйка, если он исправно нес свою службу, предупреждая, что ко двору подошли люди с незнакомым ему запахом. «Коль, ты!» На присущем южном регионе Украины суржике спросила женщина. «Та я, я, да де дети!» Последнее слово было сказано на чистейшем русском языке который неминуемо наложил свой отпечаток на говор южных и восточных регионов страны. да де да. в хате телевизор смотреть. «Покугай их!» — уперся на поперечную балку калитки Юркин дядька по отцу. «А что такое? Ты чуго пришел?» «Та не шо, погукай-ка жо!» рассердился Коля. Даже ногой топнул от нахлынувших чувств. «Да ты проспись сначала, прыгарам аж сюды не се. Роскомандывался тут. Возмутилась тётка такому тону. А ну тицкома, чего разійшлась? Я тобі по цикою, півтри дня, En погубив, а тепер за дітьми п'яний приехав. Ще й на мене пощеку. Розкриває. Та чого ти завелась на пустому місці? Йо шо? Трактор щоб заводиться. Ну так не бурчи. А я й не бурчу. Не сдавалась кума, а ты не бурчи, а дитей все ж поклечь. На всю эту перебранку из дома, стоявшего напротив летней кухни, выглянул мужик в белой майке, растянутых трениках и с одностволкой в руках. Лютка, кто там? Уставился он на взвинченную жену. О, Калюня, это ты? Лютка, ты чего голосуешь, як потерпевшая. Мужик опустил ружье. Уставившись на кумы его спутников, явно городских, судя по дорогой машине и одежде, хоть один из мужчин и паренек были сильно побиты. Та вот джинка твоя, разошлась я к Волга по весне. И ничего я не разошлась. Людмел от черта тоби пить печенку, затряс сжатый в кулак ладонью хозяин. Ну а чего, вин, детей забирать приехав, а не проспался? Куда я ему детей отдам? «Шоб вины их тупором!» Женщина вдруг расчувствовалась и начала смахивать набежавшие слезы подолом халата. человек человеку рюмку похмел, не? Ха, дурна баба! Заходи Кулёня, похмелишься!» «О, -о, -о вот то дило! обрадовался Юркин родственник. Открыл скрипнувшую, давно не смазывавшимися петлями калитку и приспустил на полусогнутых куму абсолютно позабыв о других своих родичах. Это сразу проспись, проспись. Ну, я смотрю, здесь все как обычно, растерянно пробормотал Константин, пребывая в некотором ступоре от особенностей местного колорита. Так что будем делать? поинтересовался Степан. Тут нам делать нечего. У Коли вроде все нормально, не считая гибели Марии. Так что поедем лучше к твоим. Константин Аркадьевич опять повернулся к Николаю и крикнул. — Ну ладно, Коль, поедем мы! — Ога, ну, пока! — махнул на прощание рукой Коля и поспешил за за дверью кумом. Людмила, хозяйка дома, только недовольно покачала головой и вернулась в кухню. — Ну, поехали! На обратной дороге, когда уже выезжали из села, Дым над пожарищем практически рассеялся, хотя белесая дымка и запах все еще присутствовали. «Хреново как-то на душе!» — вздохнул Константин, потирая ушибленную скулу. «Ты заколи-то? повернулся к попутчику Степан. «Ну да, не понять, что творится, а ему лишь бы нажраться до поросячьего визга. Детей сплавил и за бутылку, а не дай бог какой-нибудь мертвяк в деревеньку забредет. «Да они там с ружьями!» Судя по куму твоего родича, да с ружьями-то с ружьями, но в случае чего не спасут ружья селян. Снова выбрались на трассу, тянущуюся вдоль канала. В машине повисла гнетущая тишина. Справа от дороги замелькали серые деревья, акации и да тополя, которые летом, покрывшись изумрудной зеленью листвы, давали тень многочисленным рыбакам уменьшающим популяцию рыбы в каналах. Хотя некоторые участки защитной полосы были вырублены и теперь светлели, словно проплешины, среди густой засадки. Только пенечки торчали из земли. Старые деревья пошли на дрова, а новые так никто и не удосужился посадить. И снова поля, поля бескрайние. Столько простора, дух захватывает. Вот уж действительно... Степь до да степь широкая. Наконец, слева показалась серая бетонная стела с названием рай центр и изображением налитых золотых колосьев под ним, символизирующих плодородность этих земель. Бетон был порядком потрескавшимся, а в некоторых местах и вовсе подкалывались куски. Такая многозначительная картина прямо на злобу дня, бескрайние поля. Некогда колосившаяся золотистой пшеницей, более чем через 20 лет после развала СССР, в большинстве своем, хоть и были засеяны той же пшеницей, но среди нее было так много бурьяна и прочей травы, что издали поля казались не золотыми, а серо-зелеными. Хотя все зависело от владельца посевной земли. Если он был хозяйственным любил свою работу, то и поля выглядели ухоженными, засеянными. А кому было плевать на все? Там и пшеница росла в перемешку с лебедой. Ну вот, приехали. Смотрите! С заднего сиденья высунулся Юрка и показал рукой чуть в сторону, туда, где маячила одиноко стоящая фигура, явно не живая. Же и сюда докатилась, пробормотал Степан, размышляя, может остановиться, да упокоить беспокойника. А с другой стороны. «Зачем попусту рисковать? Патроны экономить надо, а в рукопашную сходиться с мертвяком. Что-то не хотелось?» «Ну а ты чего хотел?» — логично спросил Костя, тоже разглядывая фигуру мертвяка. «Райцентр, транспорта много приходит транзитного, автобусы те же междугородние, вот и принесло сюда заразу, из того же Херсона, ближайшего крупного города». Мертвяк, судя по внешнему виду и большой седой бороде, старик лет шестидесяти 70, потоптался на месте и, медленно ковыляя, побрел в сторону дороги. — И чего он там делал? — спросил Юрка. — Откуда этот дед там взялся? От села-то, далече? — Да шут его знает, — отмахнулся Константин. Мертвяки уже стали привычными в этом мире, хотя и началось все это только три дня назад. Может, прибрел откуда-то. Да и надо оно тебе, поддакнул Степан, чуть повернув голову в сторону соседа. Колеса «Шевроле» все так же плавно шли по неровной дороге, унося путников подальше от неживого старика, которому так и не посчастливилось обрести вечный покой. Не успели доехать до ближайших домов, как на дороге, Показалась первая преграда, непонятно откуда взявшаяся древняя телега, перегородившая половину и так не шибко широкой дороги и заваленная набок. Вокруг телеги была набросана куча разного мусора, который, наверное, символизировал что-то типа блокпоста. Возле телеги дежурили двое деревенских мужиков с охотничьими ружьями и он от лет десяти, видать, служил вместо почтового голубя. Ого! А вот и местное ополчение показалось. Присвистнул водитель, удивленно глядя на стремительно приближающуюся преграду. «Тормози, Степан!» «Ну, понятно, не в гастелло же играть!» Хмыкнул Степа, переключая рычаг коробки передач и снижая скорость автомобиля. «Сейчас остановимся и узнаем, что у них тут такое!» Шевроле остановился перед телегой, отбросив в сторону. Несколько мелких камешков, попавших под колесо. Конечно, авто могло с легкостью объехать препятствие, благо места с обеих сторон от дороги хватало. Но лезть на рожон, как и получать дробью в заднее стекло, не хотелось. Тем более, что узнать обстановку в селе тоже не мешало бы. «Здоров, мужики!» Хлопнув дверцами, выбрались из машины путешественники, подходя к напрягшимся при появлении незнакомцев селянам. И вам не хворать. Кто такие? Тут же сняли с плеча ружья и цепко держали их за цевьё. Селянин, он такой, и топорика может огреть, и из ружья шарахнуть. Пацаны-то местные, с молодых ногтей, с отцами до да с дедами то на утку, то на зайца ходили. Лис иногда тоже удавалось добыть, но популяция рыжих зверьков уменьшилась, поэтому с ними обстояло сложнее. Да и к службе в армии Сельские парни относились иначе, чем горожане. Все же для многих это было, если не единственная, то все-таки немаловажная возможность не спиться, а получить путевку в жизнь. Потому как работы на селе было мало, молодые специалисты не требовались, так как старых девать было некуда. Вот народ и спивался потихоньку. — Как то? Люди? — как можно добродушнее улыбнулся Константин. Да я бачу, что не зелени человечки с Марса. Кудыш, вы примуете? К тетке едем, встрял Степа. Да какой кой тетке? Недоверчиво и с опаской прищурился один из мужиков, ближайший к Степану, здоровый, взращенный на домашней сметане и варениках, с широким скуластым лицом и рыжеватой бородой. А вам какое дело? Не было б дела, не пытав бы. Насупился бородач. «Мы чужих не пускаем», — добавил его напарник, стоявший рядом, тоже достаточно упитанный, с модными в восьмидесятых годах усами. «Хватит! Понапровозили нам заразы! что теперь мертвяки ходят средь бела дня?» Продолжал возмущаться второй дядька, поправляя ремень от ружьишка, которая то и дело нарвилась сползти с плеча. «Понятно!» — согласно закивал Степан, сообразивший что без подробной родословной тут не обойдешься. Придется вываливать всю подноготную и рассказывать о всех степенях родства с местным населением, иначе развернут, как пить дать. Ну ладно, коль так, тетку мою зовут Елена Сергеевна Сапко, знаете такую? — Сапко, Сапко! — несколько раз повторил Бородач, будто вспоминая, где он мог слышать эту фамилию. — Шось знакомое, оценя той Сапко! Шо на автостанции работав? Да не. Протянул второй охранник, махнув рукой. Винжешь на пенсии год спять, И жинка в него, Валентина, а не Олена. У нее девичья фамилия. Шендрик. Подсказал Степан. Це эти Шендрик, на на Багусульский живой. У них же хвиртка. Такая зелена. Нет, покачал головой Степан. Бабуля с дедулей моей жили на Херсонской. А стара твоя? «Да не буга друга донька, что вела Шендрика в первой женке. Да никого она не уводила. Дед на тот момент развелся уже, так что не надо ляля. -ля. Немного обиделся Степан за честь бабушки, которая действительно приходилась деду второй женой. С первой у дедули жизнь не задалась. Из разных социальных слоев они с супругой были, как говорят нынче. Ну это церксе Шендричиха, антидочка. наконец разобрался в сплетениях родственных ус усач. «Ну да, а я вам что говорю?» «Тоди, сопко, Ванька, шо на насос не працюе, то твей уточнил Бородач. «Ну да», — радостно закивал Степан. «Ну так я ж кажу!» — начал было усатый. Но Бородач его перебил. «Шо ты кажешь?» — постучал здоровя к себя по лбу здоровенным кулаком. то сын того сопка, шо на автостанции работав! А ты кажу-кажу!» «Ну так мы можем проехать!» «А вас, комарики, не погрызли?» Напоследок поинтересовался Усатый. «Чего? Какие комарики?» Не понял вопроса Константин Аркадьевич. Мертвые, Ответил Усатый, похлопывая себя по карманам в поисках зажигалки. Ну, ци мэрцы, кляти!» Поддакнул его товарищ и воздел указательный палец левой руки к небу. «Я как же по ночи, Александр? Упыри проклятуще!» Во! Спасы сохраны! Быстро перекрестился бородатый здоровяк, будто бы крестное знамение могло как-то помочь от нашествия неживых. Да нет, все целехоньки! Константин даже повернулся вокруг своей оси, чтобы дать получше рассмотреть себя. Но «Ну, тоди проезжайте, с милостивился бородач. Тильки в милицию, не забудьте заехать. У нас теперь все серьезное. «Все дороги, мы перекрыли. «Прикольно!» — пробормотал Степан, когда сел обратно в машину. «Вот это, я понимаю, организация. Ну, поехали!» «Да, серьезно тут у них все. Хотя это и к лучшему. Меньше неожиданностей в случае чего!» «Дядь Кость, а тот мужик что-то говорил про мертвяков, значит, они здесь есть?» — спросил Юка. «Да есть, конечно!» В деревне же и больницы, и алкашей полно, которые могли упиться и помереть, да и бабушек-дедушек тоже немало. К тому же заезжие могли уже укушенными явиться, как та ж Марье. Это да, но не проще ли прочесать все дома? Юр, ну откуда я знаю, может и зачищают. Сейчас приедем, все точно узнаем, но наличие хоть какой-то организации и власти все же не может не радовать. Степан свернул с основной улицы. На одну из многочисленных ее ответвлений проехал мимо утыканного крестами и памятниками поселкового кладбища, на котором было слишком много народу. Похороны, что ли? Засмотрелся на процессию водитель. Да вечер уже почти. Какие похороны? Кладбищенская ограда соседствовала с жилыми участками. Каково оно было жить возле кладбища, возле мертвецов? Каждый раз при очередных похоронах. Слышать заунывные звуки траурного марша и причитания женщин страшно должно быть. Ну, мало ли, обстоятельства-то нынче немного того, изменились, уже подъезжаем. Дом оказался из новых, с высоким забором и цельными воротами, через которые вряд ли можно было что-то рассмотреть. Снова забрехала собака, ей тут же начали вторить соседские как кабы-сдохи поднявшая вой на всю улицу. Вот вам и вся охранная сигнализация по-деревенски. «Эй, хозяева!» — заголосил Степан, взглядом ища кнопку звонка на калитке, но никак ее не находя. «Тетя, это я, Степан!» Парень приподнялся на цыпочки, заглядывая во двор. «Степка!» — выглянула на голос из-за приоткрывшейся двери дома довольно полная женщина. Это в молодости она была стройной длиннокосой, а вот с возрастом раздобрела, раздалась вширь, но сохранила свой задорный характер. «Это ты?» «Да я, я!» — обрадовался парень и даже замахал рукой, чтобы хоть как-то обозначить свое присутствие за высокими воротами. «Ой, Лышенько, живой! Я сейчас!» Суетливо вскочив в какие-то калоши, стоявшие на пороге, заспешила тетка к воротам отпирать какой-то хитрый засов. После долгих обниманий и целований, чередующихся с причитаниями, тетка, наконец, выпустила парня из крепких объятий, все так же продолжая охать и ахать. Степан представил своих попутчиков, которые из-за побитого вида вызвали очередной приступ вселенской заботы, выражающийся в популярных междометиях. «А где дядя? С ним все нормально?» «Да все хорошо», — махнула родственница полной рукой, успокаивая племянника. «На собрании». «На каком собрании?» «Да у нас сегодня. Объявили сбор в центре. Ну, напротив почты, на площади». Попыталась объяснить тетка Степану новые веяние в поселке. Но тут не очень-то понимал, о чем говорит родственница. «Так, а что за сбор?» «Ну, у нас же после того, как появились первые упыри, мужики объединились да перестреляли их. Хоть и натворили те немало дел, а все же управились горем пополам». А там и милиция наша местная голову подняла во главе с Бебешко. Решили выставить посты на основных въездах в село, дофильтровать приезжих, чтоб не дай Господь, еще какую заразу не завезли. Ага, нам тоже устроили допрос с пристрастием, пока всю родословную не вызнали, не пропустили. Так вот, сегодня там какие-то новости будут объявлять, ну и думать, как дальше быть. Ну, так а вы почему не пошли? Да нет, муж с Кристинкой, как-нибудь на хозяйстве останемся. Тетка обняла выскочившую из дома на шум крепенькую, гладненькую девчонку лет двадцати. Точный возраст двоюродной сестры Степан не помнил, не очень-то он поддерживал родственные связи. Младшая дочка была вылитая мать в молодости, такие же светлые волосы и темные глаза. А вот старшая родилась копия отца, зеленоглазая и курносая. «Иван вернется, расскажет, а вы, может, сходите туда?» «Заодно и расскажите, что в мире творится, а мы пока на стол соберем, вы ж проголодались, небось!» «Мы за любой кипиш, кроме голодовки!» — кивнул Константин, переглянувшись с Юркой и Степаном. «Хорошая идея!» — поддакнул Рогов. «Нужно узнать все из первых рук, потому как творится такое, что страшно представить, я ж можно сказать, в эмиграцию подался, в бега, приютишь!» «Да приючу, конечно, ты надолго!» Степан неопределенно пожал плечами, развел руки в стороны, «Планирую навсегда, ну или пока это дурдом не закончится, а мертвые не одумаются и не предпочтут вечный покой брожению по грешной земле. Ну и отлично! обрадовалась тетка, чем вызвала облегченный вздох парня. Лишние руки нам не помешают, тем более мужские. Ну да, мы, наверное, все же скатаем на собрание. Ты как кость. Я только за! «И я!» — поддакнул его племяш. «А ты здесь оставайся!» — отвесил тому шуточный подзатыльник Константин. «Раны зализывай!» «Ну, дядь!» — заныл подросток. «Никаких ну! Не запрягал! Останешься здесь!» Юрка побурчал для приличия, но вроде смирившись отправился вслед за теткой, которая обрела новый объект для вселенской заботы, тогда как Степан и Константин... Залили в бак бензин из одной из канистр и рванули в центр поселка, где и должно было происходить собрание. Поселок в последнее время разросся, появились большие дома за крепкими заборами, возле автовокзала построили новую автозаправочную станцию, пооткрывались новые магазины с яркими вывесками, тогда как центр так и оставался старым, с открытыми дворами и низенькими хатками. Детей на улице практически не было, женщины ходили по двое-трое, а мужчины вовсе с ружьями наперевес. Конечно, вид мужика на велосипеде и с ружьем был немного комичным, но тратить бензин в поселке, который на велике можно было пересечь из одного конца в другой минут за двадцать, а если постараться, то и за десять, было как минимум глупо. Слушай, надо бы обзавестись местным транспортным средством. — проговорил Степан, после того, как мимо них проскочил очередной велосипедист. — Угу! — согласился Константин и тут же добавил. — Только у меня денег нет, сам знаешь. Впору на паперть становиться, да подаяния клянчить. Я сам все спустил на бензин и еду. Правда, вдруг вспомнил одну небольшую деталь Степан. — Что, говори? У меня золото есть. Может, стоит поменять? Погоди пока, золото еще может пригодиться. Зачем? Бабам дарить. Степа, ты меня поражаешь, какие бабы? Деньги бумажные теперь не ценей той бумаги, на которую они напечатаны. А золото, ну и в Африке золото. А еще будут цениться оружие и патроны. Поэтому если и покупать что-то, то оружие и патроны, помнишь, трупаков на трассе? Ну, их кто-то пристрелил. Ты понимаешь, что это значит? «Разбой на дорогах?» — предположил Степан. «И не только! Как бы по селам и деревенькам не начали шерстить эти романтики с большой дороги!» «Черт! Нужно перестраивать деятельность мозга с учетом новых реалий! Туплю со страшной силой!» «Да ничего ты не тупишь! Просто еще не привык, что правила игры немного изменились! Да и мало кто сейчас это понимает!» «Вот руководство этого села! Да перло, что нужно объединяться!» и контролировать территорию, а в Гавриловке, несмотря на меньшие размеры деревни, все телятся, да никак разродиться не могут. На центральной площади, с постаментом Шевченко посередине, назревал целый митинг. На дороге застыл древний ЗИЛ-130, выкрашенный в толерантный голубой цвет, с белой мордой, боковой бортик был откинут, а на платформе, словно дедушка Ленин, в лучшие годы, что-то вещал мужик в милицейской форме. С погонами полковника. Пойдем послушаем, что ли, припарковавший в роли, предложил Степа и кивнул в сторону митинга. Ну, пойдем. Должно быть заодно. Подобное творится не только у нас. По сводкам и последним данным из столицы и новостных порталов интернета, мертвецы гуляют по всему миру. Большие города погибли буквально за несколько дней. Киев не отвечает, удалось связаться только с военными, что взяли под присмотр столицу и область. Гражданская власть как таковая отсутствует, участились случаи разбойных нападений и бандитизма. Поэтому всех прошу внимательнее присматриваться к тому, что делается на улицах нашего поселка. — Да все ж друг друга знают! — выкрикнул кто-то из толпы. — Чего смотреть-то? Толпа снова загудела и стала похожа на большой улей. Каждый выражал свое мнение, желая, чтобы выслушали именно его. «Тихо!» — попытался урезонить сельчан подполковник, но его голос утонул в море других человеческих голосов. «Да тихо вы все!» Гул нескольких сотен голосов, галдящих одновременно, продолжался до тех пор, пока стоявший возле подполковника капитан не вынул из кобуры свой пистолет и не засадил в воздух пытаясь привлечь к себе внимание толпы. Звук выстрела гулка разнесся по площади, заставив сидевших на голых тополях голубей взлететь в небо. Наступила относительная тишина. «Я продолжу», — как ни в чем не бывало проговорил милиционер. «Нужно собрать дружину, которая и будет патрулировать улицы. Мертвецов не стоит сбрасывать со счетов, и то, что их удалось перебить за два дня...» не дает гарантии того, что где-нибудь не умрет какая-нибудь бабуська и не пойдёт кусаться направо и налево. Снова начал нарастать гул, но при первом же крике тихо все разговоры прекратились сами собой. Прошу высказываться по одному, исключительно по теме. На повороте с трассы мертвяк стоял, — крикнул Степан. — Вот, а я что говорил? Нужно быть наблюдательными. — Это кто? Толкнул соседа локтем в бок, ближайший к Степану мужчина, подозрительно рассматривая Степу и Константина с его художественными фингалами. «Та я знаю! Слухай давай, шобобэшка каже! Так вин приглядываться, вот я и приглядываюсь!» подполковнику у меня питонячка Поднял руку еще один дядька. «Но говори, понасек, что у тебя?» — кивнул тому милиционер. А что мы будем делать с продуктами? Я ж за поставщиком! Уже два дня не могу связаться! И я! крикнул еще кто-то из толпы. И я дозвониться не могу! Поддержал третий голос. Наверное, это владельцы магазинчиков, мимо которых мы и проезжали, шепнул на ухо Степану Константин Аркадьевич. В городах-то бог весть, что творится. Вот продукты и не завозят. Да, согласно покивал местный главмент. Это тоже проблема. Если честно, то я не знаю. Нужно думать. Надежда на то, что все вернется к старому, тает с каждым днем. А значит, нужно придумывать что-то новое. Так, Марченко, — обратился подполковник к ближайшему человеку, — к завтрашнему дню сделай доклад о состоянии свинофермы и птицефермы, а также прошу директоров совхозов зайти ко мне сразу после собрания. Более громко проговорил он и чуть тише добавил... «Всех, кого найдешь, понял?» «Так точно!» — по-военному четко ответил тот самый Марченко. «На эти вопросы я отвечу вам завтра. На сегодняшнем собрании у нас другая повестка дня — группы патрулирования. Но кто записывается добровольцем?» Желающих было немного. На площади собралось около пятиста человек. Это так, на глазок. Руки подняли хорошо, если с пару десятков. Мужики оказались разновозрастные, от пацанов двадцатилетних, пришедших вместе с отцами, но этих было мало, все же основная часть молодежи уезжала учиться в города, которым нынче наступил гармагидец, до седобородых мужиков, давным-давно греющих косточки на печке. «Да, не густо, и все, я сейчас зачем битый час распинался про то, что творится в городах?» «Вы того же и для нас хотите?» «Может, и нам проявить гражданскую сознательность?» — предложил Степан. «О, давай!» — согласно кивнул Константин и поднял руку вверх. «Мы тоже!» — крикнул Степа. На его крик тут же обернулся стоявший впереди мужчина, волосы которого изрядно посеребрила седина. Он внимательно вглядывался в лицо Степы и, наконец, спросил, «А вы кто такие?» «Что-то я вас не узнаю!» Люди, стоявшие вокруг вопрошающего, как по команде, повернули свои головы. Чужаки в деревне! «А мы к тетке моей переселились!» Осторожно начал объяснять парень. Но интерес окружающих, который он привлек к себе, не остался незамеченным. Нашелся тот, для кого Степка не был чужаком. хо да Так это ж Степка! Ты откуда тот?» Отчетливо прозвучал из толпы голос дядьки Степана. «Здоров, дядя Вань!» — обрадовался парень и замахал рукой. «Да мы только недавно приехали!» «Спокойно, мужики, спокойно!» Активно работая локтями, Иван Сапко пробирался к неожиданно приехавшему племяннику. «То племяш мой, свой! Спокойно! Ну, дай пройти!» — крикнул Иван на закрывавшего всяческий проход здоровяка. «Племяш-то мой, говорю же!» Непонятное оживление... Не укрылась от глаз подполковника, которому сверху были отчетливо видны все передвижения в толпе. Начальник местного отдела сразу же смекнул, что пришлые могут обладать кое-никакой информацией, но как минимум могут рассказать, что творится за пределами села. «Вы откуда будете?» — крикнул сверху подполковник Бибешку, подождав, пока его кум Иван Сапко поздоровается с молодым парнем которого он назвал племянником. — Он из Севастополя, — ответил за Степана Константин, — а я из Евпатории. — Отлично! Пожалуйте на броневичок! — пригласил их жестом подполковник. Мужчины переглянулись и начали пробираться поближе к Зилу. — Ну, что я могу сказать? — откашлившись, начал во весь голос говорить Степан. — В городе Гоплык мертвецов очень много, но это еще не все. — А что ж такое? — разом выдохнули несколько впереди стоящих мужиков. — Бандиты. Вот Константин Аркадьевич. Его с племянником ограбили и сбили на дороге. И еще мы случайно обнаружили два трупа с простреленными головами на обочине трассы. Меня в городе тоже чуть было не того. — Так что если на трассах шалят, то могут и в деревню въехать. — Так, все все слышали? — перебил мужчин подполковник. Шипнув тем далеко не уходить. «Еще раз спрашиваю про добровольцев!» Со второй попытки набралось около сотни, хотя в толпе и были слышны возгласы, что бандиты — это все глупости. Росказни и байки проспавшихся мужиков и до Николаевки из городов они не доберутся. Оставалось только позавидовать оптимизму говоривших. «Так вы двое, за мной!» — скомандовал Бебешка, спрыгивая с платформы. «Эй, куда ж вы моего племянника потащили?» Послышался звучный дядькин бас. «Здоров, Иван!» Поручкался с дядькой подполковник. «И тебе не хворать, Макар! Так куда ты его?» «Да расспросить хочу поподробнее. Про трупы и бандитов. К тому же их зарегистрировать нужно. И внести в общий реестр, Раз они к нам перебрались. Я с тобой!» «Зачем?» «Затем!» Уперто настаивал на своем Иван Сапко. Упомянутый местный начальник милиции. — Ладно, пойдем, заодно ответишь на мои вопросы. Следующие полчаса после того, как Бебешка распустил по домам, собравшихся на площади, мужчины, записавшиеся в самооборону, разбивались на группы и определяли, кто и где будет патрулировать, договаривались о связи и дежурствах, чтобы и днем, и ночью обеспечивать безопасность поселка. Если дежурство еще распределяли, то со связью все было очень печально. Мобильных телефонов оказалось по пальцам пересчитать. Про рации вовсе говорить не приходилось. Конечно, имелись стационарные автомобильные радиостанции на милицейских машинах, но их тоже было немного. Всего лишь четыре, а одна из машин оказалась не на ходу. Пришлось вскрывать один единственный на весь поселок магазин с компьютерной техникой, среди которой. Предприимчивый хозяин держал также стеллаж с мобильными телефонами и несколькими коробками с небольшими промышленными мотороловскими рациями. Компьютеры, теперь представлявшие себя не более чем груду металлолома, никому и даром не требовались, а вот рации забрали хоть какое-то подспорье в организации связи между патрулями. Подполковник перешел через дорогу и не спеша направился в сторону отделения. Следом за ним, шагали его помощник, а также Степан, Костя и Иван Сапко. Возле отделения милиции росли шикарные голубые ели. Степан даже засмотрелся на них, хмыкнув про себя, что везде одно и то же, как под копирку. Если милиция или гаишники, так обязательно голубые ели посажены. Вон в родном городе возле городского управления ГАИ такие же красавицы стоят. Прошло около двух часов за рассказами о том, как Степан выбирался из города и добирался сюда. Отдельно Макар Бебешка расспрашивал про обнаруженных на пути убитых. Степан с Костей как вспомнили, так и рассказали, показали на карте, где примерно на них наткнулись, а потом и сами расспросили, что здесь да как, чтобы хоть как-то быть в курсе последних событий поселка. Оказалось, что вся эта катавасия с мертвяками – Хоть и не так сильно затронуло село Но в первые дни неразбериха была конкретная Особенно досталась станции скорой помощи Но больших потерь медики не понесли Местная больница и так наладом дышала Поэтому тяжело больных пациентов В ней уже не держали лет 20 Всех в город отправляли А вот вся зараза, судя по рассказам очевидцев и уцелевших Пошла с автовокзала и трассы, проходящей через поселок То ли несколько зараженных прибыло, то ли зомбаки дошли сюда, но 21 числа около 10 утра прозвенел первый тревожный звонок. Пока разбирались, что происходит, покусанными оказалось достаточное количество людей. Но тут начались звонки от родственников, проживающих в городах, и жителям Николаевки открылась страшная картина. Но так как среди мужского населения поселка было достаточно охотников, да и просто мужиков, которые с топором умеют управляться, то всех упырей положили, а после с почестями похоронили. Все как положено, не чужие поди. Голова поселкового совета непонятно куда делся, и поселок возглавил начальник отделения милиции, взяв под крыло и пожарных, и военкомат, что был в поселке. Теперь вот бибешка ломал голову, как жить дальше? Известные вопросы, кто виноват и что делать, не покидали его, начавшую рано лысеть, голову. И если первый вопрос остался без ответа, который не был столь важен, то на второй вопрос ответ нужно было искать, и при этом срочно. «Как думаете, надолго ли все это?» — поинтересовался Марченко, который тоже присутствовал при всем этом разговоре. «Как бы не навсегда», — покачал головой Константин, — «за эти три дня столько людей погибло» что вы представить себе не можете. А люди, они не просто двуногие без перьев, они еще и специалисты. Вот закончится мука, что делать будете?» На столь насущный вопрос ответить не получилось. В дверь постучали, и, не дожидаясь ответа или приглашения, вошли несколько человек и поздоровались с подполковником, который как раз вернулся к вопросу Константина Аркадьевича. «Зерно совхозное есть, перемелем!» И на сколько запасов хватит? А электричество? Где-то случится повреждение, ЛЭП. Что будем делать? то, -то же. Это раньше были электрики-ремонтники. А сейчас? Сейчас-то они тоже есть, но... Вот, не дай бог, канал будет перекрыт. Всё сельское хозяйство Юга и Крыма загнётся на корню. Не будет он перекрыт. Вода по каналу идет самотеком аж до Джанкоя. А там уже стоит первая насосная станция. Покачал головой Сапко припомнив схему размещения насосных станций Северо-Крымского канала. «Э, скажи-ка мне, Иван!» — задумался над словами пришлого мужика Бибешка. Он ведь пока и не рассматривал всю проблему с этой новой для него страны. Перебили первых обратившихся, и ладно. А теперь получалось, что ситуация намного серьезнее, чем казалось на первый взгляд. «Что у нас на насосной творится?» «Да что творится? Ничего!» Станция сама по себе автоматизирована, то есть присутствие человека обязательно, но большого ума, чтобы с ней разобраться, не нужно. Проблема в другом. И в чем же? В деталях для ремонта. Если что-то где-то сломается, то гоплык неизбежен. А есть основания полагать, что сломается? Ну, в этом году мы там все проверяли и чинили, так что лет пять еще проработает, как часики. А вот потом, даже и не знаю. Кстати... «Сейчас там дежурит Серега, сменщик мой. А вот третий, Сашка, так и не вышел на связь. Надо бы к нему домой сгонять. Вдруг он того тоже упрем, прикинулся?» «Понятно. Ладно. Чёрт!» Внезапно гаркнул милиционер, игулка хлопнул ладонью по столу. «Я понятия не имею, что делать!» «Что-что? Строить светлое коммунистическое будущее в отдельно взятом поселке? Как-то даже равнодушно пожал плечами Константин. «И как вы себе это представляете?» Устало опустился на стул подполковник, который взвалил на себя ношу, грозящую стать непосильной. «Ну, во-первых, заботиться про питанием. Продукты уже перестали завозить в магазины. А дальше будет хуже. Все припасы через месяц-другой закончатся, а урожая пока нет. И что будет?» «Ничего хорошего!» Устало ответил Бибешку, расстегивая верхнюю пуговицу воротника своей форменной рубашки, которую, как, впрочем, и форму, он все так же продолжал носить. — Правильно, поэтому нужно опять собирать колхозы-совхозы и давать стране уголь, фигурально выражаясь. — Да кто ж в них будет вступать? — саркастически хмыкнул Марченко. — Сами же видели, сколько было добровольцев в патрули. А Это, между прочим, жизненно необходимо. Это реальный вопрос жизни и смерти, и не эфемерное коммунистическое будущее. Как я частенько говорю, главная стимул, — задумчиво произнес Степан, доселе скромно молчавший. Во — Во-во, — поддакнул Константин, — мы ехали, видели, что уже озимые всходят, а когда пшеница созреет, кто ее будет собирать и на чем? — Ну, комбайны, — протянул один из присутствующих, — не вручную же, Это топливо. — Так, понял, — хлопнул ладонью по столу подполковник. — Значит, обеспечить запас топлива. Пиши, Марченко. — Дальше, — продолжал профессор из Евпатории, — пустые поля есть? — Есть. Сейчас как раз время картошку сажать. Согнать баб с детьми пусть сажают вручную. Несколько мужиков с ружьями в патрули для охраны от мертвяков или других нежелательных элементов. Так кто ж пойдет копать сажать? Опять поинтересовался Марченко, старательно выводя буквы и занося мысли начальства на бумагу для благодарных потомков. Так вы ж власть, вот и сдайте приказ в случае непослушания выселение из поселка, и пусть чешут, куда хотят, хмыкнул Константин. Но это как-то замемлил Степан. Степа! Не те времена нынче, чтобы демократией заниматься. Теперь нужно четкое управление. жесткое, порой даже жестокое. Так, я понял, куда вы клоните. Кивнул Макар Бебешка. Изложите свои мысли на бумаге. И завтра часам к девяти занесите мне. Иван, от тебя нужна подробная карта сети каналов, что вокруг села. Марченко, про доклад о состоянии ферм я тебе уже говорил. Еще запиши, чтобы директор хлебзавода или его зама... И начальника маслозавода ко мне вызвали. Или любого, кто сможет возглавить эти предприятия. Так, что еще? В тот же список. Начальника строительно-монтажного управления. Если его не съели. Записал. Да. Хорошо. И глав врача нашей больнички туда же. Еще. Направить на все ближайшие АЗС снаряды. Все топливо реквизировать. Иначе наш народ под шумок растащит. Подполковник перевел взгляд на пришлых. «Так, мужики, вы свободны! Не забудьте зайти к дежурному, отметиться и занести в базу свои данные!» «Угу, до свидания!» — попрощались те с новым, самопровозглашенным диктатором. «Здорово, паря!» — смогли, наконец, обняться родственники. «Привет, дядь Вань! Ну что, поехали?» «Поехали!» 27 марта, 10.00, Севастополь, поселок Голландия, Алексей Рибашеев, старший прапорщик внутренних войск. Несмотря на то, что основные силы военных и спасенных гражданских базировались на юхаре на Балке парням из спецкомендатуры, отвечающей за охрану режимного объекта исследовательского ядерного реактора во главе со старшим прапорщиком Рибашеевым, Было приказано оставаться на базе, их даже не вызвали помогать парням с Истомина, где базировался полк внутренних войск. Командование считало, что те сами справятся, хотя основная база внутренних войск в городе находилась в достаточно населенном районе, что грозило определенными трудностями. Впрочем, в новом мире, где мертвые оживали и бродили по грешной земле, все вызывало определенные трудности, от передвижения по городу до добычи пищи и воды. Это решение убивало сразу двух зайцев. Во-первых, исследовательский реактор ИР-100 оставался под присмотром вооруженной охраны. А во-вторых, в Севастополе имелась территория, находящаяся под влиянием украинских военных, с которой к тому же отлично просматривалась вся бухта, и легко можно было установить контроль над въездом в город. Можно сказать, это был передовой рубеж для балаклавской группировки, равно как и для российских морпехов. Рибашеев, в одночасье превратившийся из обыкновенного прапорщика в командира гарнизона, все-таки решился произвести рейд по захвату катера, брошенного на произвол судьбы и волн Севастопольской бухты. А так, куковать бы там по судине до ближайшего шторма, который суденышка постройки начала 80-х годов без экипажа просто не пережило бы и запросто пошло бы ко дну. Чего допустить было просто нельзя. Не разбрасываться же такими ресурсами. Буквально на следующий день, после зачистки поселка, когда был упокоен последний зомбак, а основная живая сила перекочевала на территорию главного учебного корпуса университета, который еще предстояло выдроить и вычистить от крови и останков упокоенных мертвецов, 27 числа марта месяца было решено перегонять катер к пирсу. БТР... Вошел в воду мягко, хотя и поднял вокруг себя целую кучу брызг и небольшую волну, которая исчезла, как только восьмидесятка преодолела несколько метров. А чего ему шуметь? Все же пляжик на нижнем плацу, располагающийся практически у самой кромки воды, с неизменным профилем вечно живого вождя народов, выложенным из красного камня и обрамленным темно-зелеными кустами самшита, чья весьма специфическая. Для англоязычного уха название на благородном латинском звучало как «буксус» обладал пологим дном. Не зря ведь в бытность военно-морского училища именно здесь спускали лодки на воду. Даже ржавые останки направляющих монорельсов, уходящие в воду, все еще проступали из серого песка, занесенного сюда морскими волнами. Возле воды отчетливо пахло мазутом, но стаки резал этот неприятный запах. А по воде переливалась всеми цветами радуги яркая тончайшая пленочка, говорившая об утечке ГСМ на одном из кораблей. Это не было каким-либо невиданным явлением. В былые времена такое тоже частенько случалось. Андрей Доронин, бывший капитан-пограничник Вооруженных сил Украины, уволившийся несколько лет назад, мысленно поежился. Вот и стоило уходить на гражданку, если все равно, Теперь пришлось надевать погоны. Прибывая вместе с остальными вояками, в брюхе задраенного наглуха батера, Андрей немного нервничал. Он так не нервничал даже утром 21 марта, когда из-за нехватки свободных экипажей оператор охранного агентства, в котором он работал, вызвал его посреди законного выходного. А понервничать-то было из-за чего? Вынесенные выстрелом из охотничьего ружья мозги, умершие от укуса, а затем восставший из мертвых уборщицы забыть было сложно. Тогда-то он и познакомился с Павлом Степановичем, оказавшимся клиентом этого самого ЧОПа и сумевшим выйти победителем в схватке зомби, одним из немногих. Наверное, это и помогло Андрею его напарнику, Сашке Череповцу, выжить в первые дни начавшегося кошмара. Именно Павел Степанович, видя что ребята, нормальные парни, безвозмездно подогнал такое необходимое оружие, которое простым смертным было попросту не достать. А потом оказалось, что у Сашки жена застряла в университете, где работала, и выбраться ну никак не может, пришлось ехать выручать. Так Андрей, Череп и Павел Степанович оказались у ворот ИР-100, где попросили помощи у местных ВВшников, а в результате при них и остались... Вот теперь проходила операция по захвату катера, волю судя, показавшегося посреди Севастопольской бухты. В голову сразу же полезла картинка, увиденная однажды абсолютно случайно во время прогулки по побережью Казачьей бухты, на другом берегу которой располагалась российская военная часть. В ней морские пехотинцы частенько проводили свои учения, в том числе и высадку десанта из кораблей и преодоление БТРами водных препятствий. Вот при одном из таких учений и произошло затопление коробочки. Благо обошлось без жертв, экипаж вовремя успел покинуть машину. Но от этих воспоминаний легче не становилось. Если восьмидесятка начнет тонуть сейчас переполненной, вряд ли удастся выбраться всем, элементарно не хватит времени. Так что очень хотелось верить, что механик, Готовивший бронемашину к выходу, задраил все отверстия, ибо не светило повторять подвиг Титаника. Рядом сидел и нервно мел руки еще один гражданский, случайно найденный среди спасенных мужчина с ярко выраженной восточной внешностью. Смуглая кожа, черные жесткие волосы, черные глаза и нос с горбинкой абсолютно не подходили к имени Игорь, но именно так звали этого человека. Своей колоритной внешностью он был обязан деду, который происходил из горного Дагестана. Но ну, так как мы все дети Великого Советского Союза, то чему уж тут удивляться? Сам Игорь оказался матросом портфлота и работал как раз на одном из пассажирских катеров. Конечно, в обязанности матроса не входило управление плавсредством, только поддержание его в работоспособном состоянии и пришвартовка-отшвартовка во время рейсов. Но он с готовностью вызвался помочь. К тому же других вариантов-то и не было. Хоть управление катером и не представляло особых трудностей, и не требовало и волгу от капитана, но нужны были хоть какие-то навыки и умения, особенно при швартовке к причалу. В противном случае вояки рисковали повредить обшивку транспортника. Вот так, наряду с бойцами ввшниками в коробочке оказалось двое посторонних. Хотя Андрей себя посторонним не чувствовал и не считал. Стоило завертеться круговороту всех этих событий, как его привыкшая к разгильдяйству и безалаберности, лишенная военной дисциплины за последние годы на гражданке «Натура», вновь обрела жесткий, несгибаемый стержень. Как говорится, от судьбы не уйдешь. И если на роду написано быть военным, то никуда от этого не денешься. Батыр, равномерно трахтел мотором, выталкивая воду водометным двигателем, и оставляя после себя вспененный, белый как молоко след. Причал, у которого всегда швартовался крейсер Москва, был пуст, а на палубах рядом стоящих кораблей можно было увидеть суетящихся матросов, взят вперед таскающих какие-то ящики. Точнее разглядеть было сложно, все же расстояние приличное. Обращаться за помощью к черноморцам? ВВшники не стали, мало ли что тем в голову стрельнет. Еще трофеи отберут. Дружба-то дружба, я дружба, а табачок рось. К тому же отношения между военными группировками двух стран после памятного происшествия еще толком не утряслись. Небо снова было затянуто темно-серыми тучами, а море, пребывавшее в легком волнении, и вовсе казалось свинцовым. Конечно, из Брюха Батерера этого не было видно, но будущий шторм. Ощущался в воздухе и отдавал привкусом морской соли на языках. «Уже подплываем!» — прокричал через плечо механик-водитель. «Выбираться будете через верхние люки. Я пока вплотную подходить к катеру не буду. Нужно посмотреть, что там». «Парни, огонь вести аккуратно. Старайтесь не повредить посудину. Так что без ненужного бахвальства!» — приказал Рибашеев. «Моторный отсек главное не повредите!» — добавил Игорь для которого путешествие в БТРе было новинкой. Мехвод снизил скорость до минимума, что послужило сигналом одному из бойцов начать отпирать верхний люк. Парень быстро справился с этой задачей и при помощи своих товарищей по оружию вынырнул на броню. «Что там?» — крикнул Андрей. «Вижу лежащих на лавках и на полу людей!» Зембаки, скорее всего!» — прокомментировал прапорщик. Вряд ли бы живые просто так лежали. «А в рубке? В рубке-то что?» — спросил Игорь. Подскочил с лавки, на которой сидел, и, приложившись макушкой о низкий потолок, тут же ойкнул и уселся обратно на лавку. «Стекла заляпаны кровью, шторки задернуты, так что сказать сложно». «Что на коме творится?» — задал вопрос командир. «Ничего, пусто?» Заглянул в люк боец, сидящий на броне, и пожал плечами. Ни одного зомби, все в салоне. Еще бы, хмыкнул Шамиль. Они же воды боятся. Помните, как мертвяки к морю боялись подходить. А сейчас легкая качка, да и ветер мог брызги разносить. Вот они все в салон спрятались. Умнее у твари, процидил сквозь зубы Андрей. Да нет, умнее-то нет свежего мяса, покачал головой Алексей. А это скорее на уровне инстинктов. Покинуть опасное для жизни место. «Ладно, Макс, подсоби!» Сержант тут же скрестил пальцы в замок, на который Рибашев поставил правую ногу в тяжелом армейском берце с рифленой подошвой и практически вытолкнул командира в люк, где ему тут же помог Виталий, тот самый сержант, что первым взобрался на броню. «Крикните там их воду, чтобы ближе забирал корме!» — сказал в открытый люк Алексей. «А потом по одному, аккуратно, за мной!» Услышав все приказания по рации, водитель немного изменил курс и теперь лег в дрейф, практически прижавшись к борту обездвиженного, но раскачивающегося на волнах катера. Первым через леера перебрался Алексей, пока Виталий, которого между собой окрестили погонялом Ёж за короткую прическу, прикрывал его с борта БТР. Потом по очереди из люка начали выныривать остальные бойцы и сигать между двумя бортами, грохоча по железной палубе ботинками, занимая выгодные позиции для ведения огня. «Машина, закройте!» — крикнул, высунувшись из люка, Игорь. И его оставили внутри, до момента, пока парни не произведут зачистку. Шамиль коротко кивнул и быстро захлопнул тяжеленную, чуть приоткрытую дверь овальной формы, опустив для верности специальную защелку в пас и намертво зафиксировав ее в этом положении. Теперь, даже если там внутри и спрятался морф, обратно он уже не выберется. Шум на корме все же привлек внимание нескольких тварей. Грохота от вояк стоял, дай боже, только глухой не услышал бы. Трое окровавленных тварей, бывших когда-то людьми, приподняли головы славок, на которые были завалены и, увидев своими белесами бельмами живых, начали медленно шевелиться, сбрасывая оцепенение пятидневной спячки. «Парни, нас заметили!» — сообщил Серега, Светловолосый сержант, один из тех, с кем Андрей, Сашка и Павел Степанович познакомились перед зачисткой университета. «Ах, поднял вверх левую руку Рябашев. «Валить всех без команды!» Мужчины привели оружие в боевую готовность, выжидая удобного момента для начала стрельбы. Проснувшиеся зомби поднялись за брызганных запекшейся кровью лавок, обитых дешевым коричневым германтином. и Они начали медленно и неуклюже пробираться к выходу на корму, постоянно спотыкаясь о лежащих на полу сородичей и пробуждая их. Парни нервно переглядывались между собой. Андрей же крепко сжимал цевьё АКС, положив указательный палец, на спусковой крючок. От просыпавшихся зомби их отделяли три метра пустого пространства и две железные двери с мутными, давно немытыми стеклами, одна из которых с бурыми разводами была приоткрыта. Первым не выдержал Макс, занявший позицию прямо напротив входа и чувствовавший, как в напряженную опорную ногу упирается край скамейки. Первый зомби. Споткнувшись на трехступенчатом трапе, все уже показался в проеме чуть приоткрытой двери. Макс с легкостью мог рассмотреть и сине-бледную кожу, белесый бельма глаз с вечным выражением голода и ненависти, и стерзанную, словно искусанную собаками шею и ладони, запекшейся кровью. В какой-то момент парень не выдержал и надавил на гашетку, грохнул одиночный выстрел, неожиданно громко прозвучавший в тишине нарушаемой лишь плеском волн за бортом, да скрипом палубы под ногами. Упокоенное мертвое тело, лишившись сигналов из мозга, позволяющих твориться подобным бесчинством, упало на пол прямо под ноги следующему ходячему трупу, некогда бывшему молодой женщиной. Неожиданная преграда на пути немного задержала мертвячку, но после некоторой паузы та ловко переступила через тело и вышла на палубу, где тут же словила свою пулю. Выстрелы доделали до конца то, что начинали скрипы палубы. Мертвецы просыпались и издавали еле слышные звуки, больше всего похожие на скулеж, и начинали двигаться в сторону кормы. Но проход был слишком узким, а мертвяки, не отличавшиеся особым умом, ломились всем скопом, создавая давку и не давая всем одновременно вырваться и кинуться на военных. Самым страшным было то, что все происходило в полной тишине. Если бы подобное происходило с живыми, над толпой стоял бы шум догам, разбавляемый криками и женскими визгами. А тут тишина, полная, гнетущая. Загрохотали выстрелы. Первым, кому посчастливилось в этой мертвой толпе. Пробраться вперед, тут же разносили головы. Они падали под ноги следующим наступающим мертвецам, пока на проходе не образовалась добрая куча из упокоенных тел. «Парни, если они распахнут вторую дверь, нам будет жарко!» — крикнул Сергей. «Не распахнут, она на засове!» — ответил второй сержант. По предварительным прикидкам в салоне находилось около сотни мертвецов. Вместимость такого катера, как это сообщала надпись на входе, составляла 250 человек. Конечно, в курортный сезон экипаж набивал в салон 300, а то и больше, но сейчас стоял далеко не июль, и туристов не было, так что салон оказался полупустой. Но и этого с лихвой хватило бы, если бы все разом вырвались наружу. Очередями старались не лупить, от них было бы больше разрушений, чем пользы. Андрей, краем глаза заметивший наверху какое-то странное движение, успел вовремя среагировать и выстрелить в мертвяка, собиравшегося прыгнуть на солдат с верхней палубы, идущей от капитанской рубки над всей кормой до машинного отделения. «Готов!» — только и крикнул Андрей. «Парни, прикройте!» «Давай!» — гаркнул Шамиль, беря на мушку верхнюю палубу, вернее, видимую ее часть. Андрей, закинув автомат за спину, оббежал машинное отделение и ловко вскарабкался по железной лесенке, ведущей на верхнюю палубу. «Шамель, все!» Ярко-зеленая краска, которой была покрашена крыша катера, бывшая по совместительству палубой, на которую летом пропускали пассажиров, готовых немного приплатить сверх купленного билета за возможность покататься на открытом воздухе, не несла на себе никаких следов бойни, произошедшей в салоне. Все же недавно прошел ливень со снегом, который, даже если подобные следы и были, смыл их начисто. В рубке находились еще трое. Они попытались добраться до капитана, но были сбиты точными выстрелами в голову. Дарунин перешагнул через тела и вошел в небольшое помещение, со всех сторон просматривающееся сквозь окна из толстого прозрачного стеклопластика. В самой рубке царил полный беспорядок, на топчане с кровью валялись окровавленные грязные бинты и раскрытая аптечка, которую изрядно распотрошили. Андрей бегло оглядел оборудование и приборную панель, которая на первый взгляд была абсолютно целой и неповрежденной. Лестница, ведущая в салон катера, оказалась пуста. Андрей тихо спустился вниз, откинул защелку и аккуратно приоткрыл дверь, буквально на несколько сантиметров, чтобы можно было увидеть то, что творилось в салоне. Открывшееся зрелище заставило капитана быстро захлопнуть дверь. Прямо перед его глазами появилось бледное лицо с ощеренным ртом. Хорошо хоть тварь не заметила Андрея, так как со всеми остальными пыталась пробиться к еде. Неожиданно появившийся на этой посудине. Доронин снова задвинул защелку, прекрасно понимая, что если мертвецы ломанутся в дверь, она просто не выдержит. Надеяться оставалось только на то, что двери открывались в салон, и зомби, чтобы пробраться сюда, нужно будет дернуть их на себя, до чего додуматься своими гнилыми мозгами. Они просто не могли. На корме все еще грохотали выстрелы. В воздухе витал запах пороха, даже на языке ощущавшийся, как горьковатый привкус. Андрей снова выскочил на крышу катера, который равномерно раскачивался на темно-серых волнах, подпираемый с правого борта БТРом, на котором стоял Ёж, ощетинившись калашом и страхуя парней на корме. Количество двигающихся зомби порядком поуменьшилось, все же парни проредили их ряды завалив весь выход на корму и лесенку, ведущую к нему трупами. Андрей крикнул ежу. «Ну, что там? Да уже почти закончили! Что в рубке? Вроде все цело, только в кровище все. Лады!» Наконец, выстрелы в салоне стихли. Андрей кинулся в рубку и спустился по лесенке в салон, морщась от острого запаха ацетона, который еще не успел выветриться из застекленного салона. Хлопцы, аккуратнее! Под ноги смотрите, чтобы тварь не цапнула, если вдруг какую не добили!» — крикнул он, прикрыв за собой дверь, ведущую в рубку. За широкими спинами парней показалась темноволосая голова Игоря, который все норовил заглянуть в салон. Он покрутился, покрутился, несколько раз подпрыгнул на месте, потом на какое-то время исчез из поля зрения Андрея, после чего позади бывшего капитана, За дверью, которую тот недавно закрыл, послышались частые шаги. «Спокойно, не стрелять!» — услышал знакомый голос Доронин, интуитивно дернувшись в сторону звука. «Я выхожу!» «Да выходи уже, самоубийца!» Игорь выскользнул из-за двери и кивнул на образовавшуюся возле выхода на корму кучу из мертвых тел. «Нифига ж себе!» — протянул матрос, прикрывая нос и рот ладонью то ли чтобы убойный запах не чувствовать, то ли чтобы не вырвало прямо здесь. весь салон как скотобойня. ха! внезапно переменился в лице парень. а вот Николаич! кивнул матрос, лежащее под грузной мертвой теткой. тело пожилого мужчины в темно-синем форменном свитере с черно-желтыми погонами гражданского флота на плечах. он на этом катере капитаном был. ну что ж. Капитан остался на своем судне до конца, пожал плечами Андрей. «Ты это, сможешь эту посудину отогнать к причалу?» — крикнул Рябашиев. «Да, попытаюсь, дело-то не хитрое, проблема будет в швартовке, у меня опыта маловато, так что понадобится помощь. Ты э, погоди, мы еще здесь не все закончили, помимо машинного отделения, еще какие-нибудь помещения есть? Ну да, трюм. там обычно мы между рейсами отдыхаем». «Ну давай!» — махнул рукой Доронин. «Показывай!» Игорь вместе с перепрыгнувшими через кучу тел, Шамилем и Серегой, в сопровождении Андрея, обошел вход в капитанскую рубку, с другой стороны которой находилась дверь, скрывающая за собой спуск в трюм. Тут, кивнул Иван. «Ага!» — подтвердил Игорь. «Ладно, стой тут! Где там свет включается?» «Сразу возле двери, справа!» «Лады! Ну что, парни, я первый! Андрюха, ты за мной! Серега, прикрываешь нас!» Шамиль дернул на себя дверь, отскочив при этом в сторону, тогда как Андрей и Сергей мгновенно направились стволы автоматов в появившийся проем. Но неожиданностей не случилось. Из темноты не полезли мертвые твари, и никто не попытался выпрыгнуть оттуда, щире огромные клыки. Но от этого легче не становилось. Адреналин в крови зашкаливал, заставляя сердце бешено колотиться, отдаваясь гулкими толчками в висках. Андрей, не отводя взгляда от темной лестницы, ведущей внутро катера, нащупал выключатель и пару раз щелкнул им. Но нужного эффекта не добился. Свет так и не зажегся. То ли лампочка перегорела, то ли аккумуляторы за время четырехдневного простоя посреди бухты. Без подпитки от дизель-генератора окончательно разрядились. «Картина Репина! Приплыли!» — констатировал Серега. «Ого!» — задумчиво поддакнул Шамиль. «Ну и что будем делать? Фонарей-то у нас нет. А в полную темноту я соваться не буду. И вам не советую». «Там должен быть фонарик», — подсказал Игорь, метнулся в сторону рубки и вернулся буквально через несколько секунд с небольшим карманным фонариком. «Да, с таким особо не повоюешь!» «Шамиль, прикрывай!» Доронин поставил калаш на предохранитель, чтобы тот, не дай бог, в ненужный момент не шмальнул и закинул его за спину, вынимая из кобуры макаров и аккуратно, практически бесшумно, опуская вниз собачку предохранителя. «Давай сюда эту мечту дедушки Фрейда!» Игорь протянул фонарик Андрею, тот включил его, сразу же направил тонкий, но рассеивающийся через несколько метров луч, вниз на лестницу. Никого. Это не могло не радовать. Практически положив левую руку с зажатым в ней фонариком себе на правое плечо и держа пистолет в вытянутой руке, начал аккуратно спускаться по трапу, стараясь не споткнуться и не свалиться с крутой лестницы. Проверка трюма, к счастью, ничего не дала, зомби внутри не обнаружилось, но Доронин всеми фибрами своей души ощущал, как мурашки маршируют по его спине. Было откровенно страшно, и он не боялся признаться в этом ни самому себе, ни кому-нибудь другому, кто решился бы задать подобный вопрос. «Что там?» — не успели парни вернуться обратно в салон, как к ним подскочил Рибашеев. Ничего покачал головой Андрей. «Пусто!» — подтвердил Шамиль. «Хорошо. Парни как раз осмотрели моторное отделение. Там тоже никого». «Ну, вот и отлично!» — хлопнул ладонью по бедру один. «Можем возвращаться на базу!» «А как я вам движок заведу, если аккум сел?» — возмутился Игорь. «Попадос, однако!» — почесал затылок Шамиль. «И что делать? На буксир-коробочке? Так не потянет ведь такую тушу!» «Твою ж дивизию!» — Скривился Серега. «Нет, ну что за попадос на попадосе?» «Погодите, можно ведь движок запустить при помощи сжатого воздуха!» «На что ты сразу молчал?» — гаркнул во всю глотку Шамиль. «Да не молчал я, просто забыл, а вот сейчас вспомнил!» «Вот ты знаешь, наверное, когда тебя Аист принес родителям, те долго выбирали, кого из вас себе забрать, и я их теперь понимаю». Душевно закончил Рябашеев, скривив физиономию. Андрей так и не понял, что там с катером делал этот чернявый матрос, с каким бубном прыгал и какие шаманские заклинания говорил. Но подействовало. Не успели парни у зомбаков за борт повыкидывать. Как по палубе пошла вибрация и пару раз чихнув, затарахтел двигатель катера. А ничего, что вы трупы за борт выкидываете? — поинтересовался еж, наблюдая, как скрывается в глубине очередное тело. — А то, мало ли, рыбы начнут зомбироваться, и что мы тогда делать будем? — Накрываться простынями и ползти в сторону ближайшего кладбища, — фыркнул Макс, куривший в это время на палубе. — А вдруг? — Слушай, ну помолчи ты, жертва пьяной кушерки не будут. — Откуда такая уверенность? — не унимался тот. — От верблюда. «Болтал бы меньше, лучше бы помог!» Щелчком пальцев Макс отправил окурок за борт, нагло проигнорировав обе надписи на железной табличке, висящей над входом в салон и гласящей «О запрете курить и сорить!» «А я на стрёме стою! Интересно, от кого ты нас охраняешь? От летающих зомбачаек или от плавающих зомбобучков? Потому как все имеющиеся зомбочеловеки, что были на этой посудине, уже окончательно испустили дух. И, как в подтверждении его слов, мимо словно истребители люфтваффе пронеслись несколько белокрылых чаек, спланировавших точно на то место, где еще совсем недавно скрылись под водой тела окончательно умерчленных живых мертвецов. При этом одна из чаек сделала все, чтобы ж дернулся и нервно выругался. «Ответь, паскуда, теперь стирать придется!» Хе, это к деньгам! Что ты ржешь? Рот расщеперил, как у стоматолога на приеме. Смотри, это следующий снаряд попадет точно в цель. Да ну, что вы там, долго еще? Выснулся из приоткрытого окна доронин. А то я весь провонял. Парень понюхал свою форменную куртку и поморщился. Фу, чувствую, ждет нас большая стирка. И это при всем том, что горячей воды нема. Ты скажи спасибо! крикнул, переминаясь с ноги на ногу ёж, которому ужасно чертело стоять на раскачивающемся на волнах батыре. Что у нас имеется автономная котельная? Мы вообще по сравнению с остальными, что на юхарина кучкуются в шоколаде, они там возле буржуя греются до костры палят, потому как буржуек на всех не хватает. А у нас практически свое отопление. Планируется когда-нибудь, наверное. Ага! Только половину леса посадки! Планируется спилить на дрова. — А вот это брехня, не половину! — возразил Макс. — Ну а что делать? — Мазут сжечь! — крикнул напоследок Доронин. Снова нырнул внутрь катера и исчез из поля зрения. — И где я тебе его достану? — взметнул руки к небу Макс, возвращаясь в салон. — Не бензовозы же искать! Э, — А чё их искать, если на Микешке могут товарняки стоять? — Равнодушно и абсолютно буднично пожал плечами еж. И тут же его глаза расширились, и он радостно завопил. — Командир! — Чего ты горланишь, как потерпевший? Выглянул из капитанской рубки старший прапорщик Ребашеев, глядя вниз на подчиненного. — У меня идея! — Я счастлив! Что же случилось? Краем глаза Алексей заметил какое-то чрезмерное шевеление возле одного из кораблей. А потом в их сторону и вовсе начал выдвигаться командирский катер с двумя матросами и офицером на борту. Хотя было довольно далеко и толком рассмотреть количество людей в суденышке, оказалось сложно. Надо на Микешке смотаться, решил поделиться своей идеей сержант. Там ведь железнодорожная станция, могли какие-нибудь товарники застрять или бензовозы, да мало ли какое там добро может быть. Хм. Задумчиво хмыкнул Рыбашеев, больше волнуясь на тему приближающегося катерка. «Э, что, вполне... Ладно, сейчас с этой посудиной нужно закончить. Крикнем их воду, чтобы был на шухере. К нам гости скоро пожалуют». «О, черт!» — заметил приближающийся катер ж, и, склонившись над открытым люком, что-то крикнул.